Глава 33. Александра От Кутузова заклятые подружки вышли ну очень нескоро, жутко довольные и подозрительно хм, задумчивые. Даже чуток приревновала, но, напомнив себе, что Кутузов мне не светит ни под каким йогуртом, быстро одернула свои далеко идущие и явно наивные мечты. Первым делом подумала, что Темочка их расколол. Протестировав полученные знания, и нашим эра-урокам пришел пиз-конец. Но... «Саш, тут такое дело!» Сразу же подсела ко мне Надя и, закусив нижнюю губу, слишком прозрачно намекнула. «Нам бы ускоренный курс, срок до пятницы!» «Ускоренный?» — охнула я и, глянув на дверь начальственного кабинета, нахмурилась. «Ах ты ж, кабелина! «Заценил, да?» Непрошенная ревность резанула по-живому, а я с цапа в сблюдечках скучающий эклер вгрызлась в него так, что крем полез из всех щелей. «Ну, очень надо!» Сложив руки в умоляющем жесте, попросила смущенная Катя и, переглянувшись подружайкой, добавила. «Платим вдвое больше». «А почему к пятнице?» Упихав в рот остатки невинно растерзанного десерта, прошамкала я и, многозначительно посмотрев на кофемашину, потянулась за вторым эклером. Катя метнулась в кухонный закуток и, будто пытаясь меня задобрить, приготовила большую чашку ароматного шоколада. Скосила на меня задумчивый взгляд и, достав из шкафчика маленький яркий пакетик, высыпала в порующую чашку цветные комочки маршмеллоу. Я аж рот неприлично раскрыла, чуть не уронив челюсть на усыпанный крошками стол. Силиконовые девы после визита к боссу начали пугать непривычной предусмотрительностью и несвойственной им сообразительностью. Может, я своими уроками нечаянно простимулировала их умственную деятельность? Не дай бог, конечно. Мне ж это место еще получать. — Почему к пятнице? — протянула Надя, и, возвращая мне уверенность в отсутствии достойной конкуренции, задумалась, закатив глаза. А пухлые губы выпить и в трубочкой. Ну, э-э-э, мы хотим после работы куда-нибудь сходить И, ну, эм, проверить свои умения на деле. В качестве мини-экзамена, так сказать. А-а-а! Понимающе закивала я и, принимая у Кати чашку с шоколадом, фыркнула. Да без проблем, а босс не сильно ругался. Нет похвалил за порядок в приемной и... Надя снова замычала, складывая мысли в нечто логическое. И дал новое поручение. Завтра тогда несите все то же самое и купите несколько леденцов. Продолжая наяривать сладкое, распорядилась я. И, кивнув на остатки продуктов, добавила. И босса накормите, а я пока схожу носик попудрю. Не знаю, что так неоднозначно повлияло на мой организм, изнуренный вынужденной голодовкой. Какао, зефирки, переизбыток сладкого, бутеры или салат. О, точно! Там же был сельдерей. Не иначе, как он виноват. Вот правильно, я его раньше терпеть не могла, а сегодня с голодухи и он сгодился. Свой носик я летела пудрить Аки Орлица. По пути чуть не шибло несколько сотрудников, оставляя позади себя полнейший армагиздец. Бедные коллеги, завидев несущуюся на них крупногабаритную девицу, Роняли документы и предусмотрительно прижимались к стенам. Еще бы! Я бы тоже кирпичей наложила или на стену полезла, лишь бы не попасть под ноги явно неадекватной девицы. Эпичненько так пробежала. Одной рукой я зажимала рот, а второй размахивала и, выпучив глаза, угрожающе мычала. Добежав до туалета, Нырнула в свободную кабинку и, склонившись над унитазом, вырвала все, что успела напихать в свой оголодавший организм. Рвало меня долго, с пугающими звуками и многообразием исторгаемого, до полного опустошения и черных мушек перед глазами. Завершив сеанс незапланированного экзорцизма, чуть там же не упала от жуткой слабости и головокружения. Выбравшись из кабинки, доползла до раковины и, тщательно прополоскав рот, посмотрела на свое помятое лицо. Траванули, что ли? Оторвав несколько бумажных полотенец, пробормотала я чуток испуганному отражению. Тщательно стерла остатки косметики и, достав трезвонящий телефон, ответила, даже не глядя. — Алло, кто это? — Добрый день, Александра. Противно воодушевленно защебетала девушка. Вас беспокоит из центра планирования. Сегодня освободилось время, а ваш визит запланирован всего через два дня. Если желаете, мы могли бы...» «Желаю!» — громко икнув, буркнула я. И, чувствуя, что работать сегодня не смогу, спросила. «Когда можно подъехать?» «Ждем вас через полтора часа». Обрадовалась девушка и, мило попрощавшись, завершила звонок. В приемную вернулась практически по стеночке судорожно соображая, под каким бы поводом отпроситься у босса, не сообщая реальной, зря переживала. Кутузова почему-то на месте не оказалась, поэтому попросила девчонок сообщить ему, что я слегка приболела, и, вызвав такси, отправилась на встречу счастливому материнству. После рвоты стало значительно легче, и я очень надеялась, что повторение в дороге или клинике не случится. Из-за пробок чуть не опоздала, и к нужному кабинету уже неслась резвой рысью. Постучав, влетела запыхавшаяся и раскрасневшаяся, мысленно радуясь, что после вынужденной пробежки доктор мою бледность, скорее всего, не заметит. «Добрый день! Присаживайтесь, Александра!» Указав на стул, улыбнулась Ксения Викторовна. И, изучив меня дотошным взглядом, широко улыбнулась. «Вижу, вы все же воспользовались моим советом». Выглядите отдохнувшей, загоревшей и даже чуток похудевшей. Есть такое. Закивала я, намеренно умолчав о непредвиденной голодовке и нервотропке из-за пожара, повлекшего за собой лавину противоречивых изменений. Ну что же, протянула она нараспев и, изучив мои свежие анализы, поинтересовалась. Когда были последние месячные? Буквально день назад. Отозвалась я и, пожав плечами, дополнила. Только как-то быстро закончились. Чуток помазала, и все. Подозревая, что это из-за перелета, акклиматизации и... Хм...» — замечала Ксения Викторовна. И немного подумав, предложила. «А давайте-ка начнем с УЗИ. Надо бы посмотреть на последствия вашей... Хм... акклиматизации. И сразу же определимся с датой процедуры?» Затаив дыхание, уточнила я. А когда доктор утвердительно кивнула, заерзала от нетерпения. «Наконец-то! Я уже почти беременная! Я прям чувствую, что все получится!» «Не передумали?» — усмехнулась Ксения Викторовна и, указав мне на кушетку, прикрытую ширмой, попросила. «Раздевайтесь и ложитесь!» «Нет, что вы!» Устраиваясь на расстеленной одноразовой пеленке, улыбнулась я и, оголив низ живота, заверила. «Готова хоть сейчас, и никаких сомнений быть не может!» «Посмотрим, посмотрим!» Выдавив мне на живот немного прозрачного геля, забормотала доктор. Глядя на экран аппарата, начала водить датчиком. Кое-где останавливаясь и надавливая сильнее. Я следила за эмоциями на ее лице и безмолвно ликовала. Доктор сдержанно улыбалась и, щелкая кнопками, иногда вскидывала брови или склоняла голову на бок. — Ну же, скажи мне, что все хорошо, и скоро я стану мамой, — взмолилась я мысленно. Аксения Викторовна хмыкнула и, отложив датчик, повернула ко мне монитор. Поздравляю, Сашенька, вы беременны, произнесла она торжественно. Беременна? Кто? Я? Шокированно замерла и, глядя на крохотную черную точку, покачала головой. Не понимаю, это какая-то шутка или ошибка? Вовсе нет, никакой ошибки. Доктор тихо рассмеялась, и, ткнув пальцем в четко очерченное пятнышко, заворковала. «Вот она, ваша крошка!» «Пока действительно крошка, но плодное яйцо в полости матки. Все хорошо. По срокам примерно пять акушерских недель. Могу лишь предположить, что ваша акклиматизация прошла плодотворно». По щекам потекли горячие слезинки, а я расплылась в широкой улыбке. Не слыша наставления доктора, пару минут смотрела на своего малыша, но потом все же не выдержала. — Кутузов, ну ты снайпер! — пробормотала задушенно и, закрыв лицо руками, разрыдалась от безграничного счастья, абсолютно не стесняясь своих слез.